Эпилог первый Тем временем в городе творился ужас: Война, хаос, разруха, всюду смерть, кровь и предсмертные крики раненых, залпы орудий, автоматные очереди и всплески энергии. Все так, как и планировал Бенджамин Аллен. но даже он не мог предположить, что будет настолько много потерь. Лишь одна треть его людей уцелеют, остальные положат свои жизни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 Половина пошла освобождать людей с фермы, вторая же во главе с побочным по имени Ронда двинулась в условленное место на краю города. Они без проблем прошли через барьер, а там их уже ждало подкрепление в виде сундуков с оружием и людей, преданных Бенджамину. Среди этих людей он увидел Адама и Фрэнка. Старший Ален не сдержал слова данного Рейчел и не стал удерживать приемного сына, но объяснил ему, что там его ждет смерть. И Адам пошел на это, не раздумывая. Бенджамин понимал, что если не отпустит его, то тот никогда не простит приемного отца. Как бы ни скрывал старший Ален своих чувств, но Адам был ему не просто приемным сыном или напоминанием об измене Лорел. Он был для него частью семьи, а это значило для него слишком многое. Адам не мог просто дожидаться исхода, бросив Рейчел на произвол судьбы. Не мог и не хотел.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 Они не успели отреагировать, и их откинуло взрывной волной. Дальше младший Аллен взял автомат одного из них и расстрелял лежащих моров, которые пытались прийти в себя, но были повторно оглушены с помощью его дара. Этого не мысли читать. Тони не испытывал при этом ни малейших угрызений совести. Он и куда хуже вещи совершал. Такой расход энергии ослабил его. Но, превозмогая усталость и потерю сил, Тони выбрался из комнаты.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 Ее правая рука была залита кровью. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись спиной к когда-то белому дивану. Тони первым делом бросился к ней и нащупал на запястье слабое биение пульса. Она просто потеряла сознание от потери крови. Но тут его привлек тихий стук за спиной. Он обернулся и увидел, как Адам стучит пальцами по полу рядом с собой. Тони тут же оказался рядом с ним, перевернул его на спину. Адам с закрытыми глазами пытался что-то сказать Тони, но тот никак не мог разобрать ни единого слова, пока, наконец, не догадался, что хотел сказать ему брат по матери. Всего два слова. Кровь Тобиаса. Как он сам до этого не додумался. Тони не стал рисковать и доставать нож из горла императора. Он взял его корону, которая без дела валялась рядом с ним, и острыми краями стал разрезать руки старика, тем самым добившись доступа к чистой крови. Потом он, с сожалением, разрезал запястье Рэйчел и руками влил в нее кровь императора. Хватило бы и капли, главное, чтобы она попала в вену и преодолела путь до сердца. Потом Тони проделал все то же самое с Адамом и без сил сел возле него. Как долго Тони ненавидел Адама? Наверное, всю свою жизнь, — А сейчас вот надеялся, что чистая кровь выполнит свою задачу и спасет его и Рэйчел. Буквально через минуту в комнату влетел Ронда, перепачканный с головы до ног, и сообщил, что город захвачен, а все моры, которых удалось найти, мертвы. В тот день никто не брал пленных. Через пару часов у Рэйчел и Адама началась горячка. Это был верный признак того, что кровь императора — спасет им жизни.